Глава сорок пятая. Двуглавый пёс. Кссс. Кссс. Тихий звук храпа раздался у моего уха. В ответ на этот звук я проснулся. Кссс. Ящерица спала, уткнувшись в моё лицо, и нежно поглаживала моё тело своим хвостом. Что за непристойности она вытворяет? Если бы она в полудреме укусила меня, то я, вероятнее всего, умер бы. Мы должны спать в разных местах. Глубь пещера идеально подойдет для этого. Такое бывает, если живешь в пустыне, где тебя ожидает опасность, и ты по ошибке можешь уснуть в логове какого-то зверя. Однако я не хочу, чтобы она меня убила во время сна. Уверен, что Фиперис, который я измельчиво смешал с ядом, начал медленно впитываться в этот яд. Так как соль не портится, мне нужно её очень много для приготовления или хранения продуктов, в частности рыбы. Позже, может, нужно сделать кровать для чёрной ящерицы. Для неё, думаю, идеально подойдёт, если спальное место будет огорожено заборчиком. Смотря на её спящее лицо, я вижу её умиротворённость, лёжа на тёплом ковре. Это потому, что ранее спала на земле, а сейчас чувствует комфорт? Возможно, даже сильнее, чем я, ведь её чешуя тоньше моей. После того, как Лачерта проснулась, мы спустились к озеру попить воды. Я проверил свой и её статус, чтобы узнать наше здоровье. Раса. Ребёнок Дракона Чумы. Состояние. Нормальное. Уровень. 33 40. Очки здоровья. 149 из 149, 149. Очки магии. 143 143. Раса. Принцесса Лачерта. Состояние. Нормальное. Уровень. 20 из 35. Очки здоровья – 110 и 110. Очки магии – 131 и 131. Состояние нормальное, а здоровье Имана заполнены. После вчерашней битвы с серыми волками мы немного подняли уровень. Помня титул финальной эволюции, который был у маленького каменного дракона, я не удивлюсь, если следующая эволюция черной ящерицы была бы такой же или более разнообразной. Когда я рос, то поднять уровень было гораздо легче, но я не мог понять все изменения, которые происходили после эволюции в ребенка Дракона Чумы. Могу ли я и дальше планировать парную охоту, как тогда с волками, если мы эволюционируем? Жаль, что она не владеет магией исцеления, которая сильно бы пригодилась. Если она сможет выучить эту магию без отдыха, то это все равно было бы плюсом. Мы исследовали лес. Каждый раз, когда я находил новое растение, я использовал проверку статуса. Красочные травы были насыщены красками, и мне невольно захотелось забрать их. Радужный клевер. Ранг F-. Семицветный клевер. Каждый его лепесток наполнен разнообразием цвета. Каждый клевер передает свою магическую силу кому-то из-за привычки помогать слабым. Да... Этот красивый красочный цветок будет хорошо смотреться возле моего дома, когда будет свисти. Вероятно, что он наполнит утро яркостью и приятным ароматом. Также интересно, смогу ли я его рассаживать и одомашнивать в свободное время. Обычно это растение пожирает тёмные черви и не оставляет ни одного после себя. Может создать пестициды? При поддержке чёрной ящерицы я смогу разработать яд, который сможет убить только насекомых. Смотря на лачерту, я вижу, что она начала мне мигать, и потом что-то щёлкнуло. Видимо, что моя мысль была передана, и она ответила на это ксии, как бы говоря, что я могу положиться на нее. О, четырехлистный клевер! Должен или не должен я брать его домой. Правда, я счастлив, что нашел его. Но это какой символ в этом мире? Синий, красный, желтый и белый. В нем оживленная цветовая гамма. Вероятно, что создавая красивый цветник с радужным клевером, будет невероятно трудно за ним ухаживать и защищать от полчищ темных червей, которые с радостью сожрут их. Когда я искал другой радужный клевер, то также заметил пятнистый клевер. Интересно, есть такие, которые имеют семь листьев, если это возможно? После радости от находки клевера, внезапно земля затряслась и трава начала исчезать. Я выровнялся и пошел дальше, словно ничего не было. «Ты уверен, что это нормально?» – крикнула смотрящая на меня ящерица. Я слегка кивнул, чтобы пойти дальше. Продолжив путь, мы ощутили сладкий запах и нашли красивый красный цветок, но ядовитый. Он растёт и цветёт на мёртвых землях, чаще всего, где закапывают трупы или на кладбище. Такое описание мы нашли. Она остановилась и начала верещать на меня. Судя по её тону, это звучало как предупреждение с гневом. Что? Что случилось? Я думаю, что наступил на её хвост. Кизи-киси! Не зная причины, я начал паниковать, а вслед за этим ящерица начала плакать. Возможно, это как-то связано с ядовитым растением, который я отбросил недавно. Думаю, что для неё это было бы вкусненьким. Свет окутал лачерту, и бесчисленное количество грязи и комков земли появились рядом с ней. Это должен быть глиняный пистолет. Но ничего не произошло, что я ожидал. Она быстро прыгнула справа от меня и начала использовать перекат, и выстрелила своими снарядами. Из травяной местности, куда попали снаряды, выскочило странное существо. Видимо, там был демон, который скрывал свое присутствие. Кажется, он похож на бульдога с двумя головами. Левая выглядит устрашающая, а правое спокойной, образуя контраст между двумя.